Глава 3. Лучший способ не жалеть о чем-то то постараться это забыть. Схватив сумку, я побежала на занятия по водной стихии, где мне предстояло встретиться с Тима Риллионом. Было даже как-то не по себе. Придя в аудиторию, я села по привычке в первом ряду. В основном здесь присутствовали водники, которые были мне знакомы. Они косились на меня, но заговаривать не решались. Ну и слава богу. Подумала я и, блин, будто сглазила. Рядом со мной сел улыбающийся и очень довольный деймон. «Привет, Великая!» Величественно поклонился мне младший ледяной дракон. Нахмурившись, я зашипела на него. «Ты вообще тютю? -тю, мне популярность не нужна, поэтому заткни свой рупор». «Не понимаю, о чем ты, но такое впечатление, что меня обругала торговка, а не владычица Ниссы» надменно произнес принц. Я злобно прищурилась. «Хочешь, чтобы я велела правителям издать приказ о твоей казни?» Походу, кто-то проснулся не в духе. «Так плохо тебя приветил Донар Весирский», с опаской полюбопытствовал Деймон. «Разве может мой кузен плохо принять главу Совета Союза раз? задала я провокационный вопрос. Я не собиралась вдаваться в подробности, тем более в разговоре с непроверенным человеком. Пока не подтвердится непричастность ледяных драконов к нападению Линелии на меня, я не могла слепо верить шестому чувству. Да, общение с демоном не вызывало у меня чувства тревоги, а по характеру он мне очень напоминал брата. Мишка был таким же открытым и веселым, пока ситуация не потребует серьезности. В общем, время покажет, насколько я была права в своих убеждениях. Хм, делаешь успехи. Может, отец и не прав в отношении твоего поспешного решения? об исключении ряда правителей из совета. Ответить я не успела, так как прозвенел звонок-колокол, призывая всех к тишине. На кафедре появился декан Водников. Окинув взглядом студентов, он наткнулся на меня, моргнул и, повернувшись к доске, стал писать тему сегодняшней лекции. Тимари Леон решил провести фронтальный опрос по пройденному материалу, спрашивая всех подряд, а тех, кто путался или не отвечал, оставлял на индивидуальной встрече после занятий. Мне в душу закралось подозрение, что и меня он хочет оставить тет-а-тет -тет сегодня вечером. А это было совсем нежелательно, учитывая, что Ригвальд и так недолюбливал Тима. Только сцен ревности мне не хватало. «Хватит летать в облаках!» — пихнул меня локтем Деймон, хотя это было лишним. Я была собрана и внимательна к задаваемым деканам вопросам, чтобы не дать тому, Ни единой лазейки для моего индивидуального наказания. Хорошо, что времени даром не теряла и понемногу читала учебную литературу, несмотря на постоянные приключения. Да и с бабушкой вчера ночью мы прошли много интересного об основах стихии льда, не забыв о воде как основе магии льда. Так что в практических вопросах я была в себе уверена. Адептка ван Миреш. Я встала, и по рядам прошла волна шепота постепенно переросшая в гул. «Да уж, только что все осознали мою принадлежность к правящему клану Владык». «Тишина!» — рявкнул декан. «Ответьте, Ольга, что означают термины «гио» и Гио-Фармен? «Это очень странно, но только вчера бабушка мне рассказывала об этих особенностях ветров, хотя я уже давно не удивляюсь ничему подобному. Со мной такое происходит постоянно». Например, хочу посмотреть какой-нибудь фильм, включаю телевизор, и он там идет. Или только поговорю с мамой о знакомом, как обязательно встречу его в ближайшее время. Единственное, что меня смущало, так это одинаковая ли информация об этих магических терминах в нашем мире и этом. Все ветра представлены потоком энергии ГИО, ветра на языке древних. То есть магия — это управление потоками ГИО, вернее, определенной их частью. Источником гио являются точки ветра, разбросанные по всему миру. В мире существует четыре типа гио. Каждый – это слияние силы воздуха, ветра и двух природных элементов. Гио-ур – магия юга. Гио-эар – магия запада. Гио-кирии – магия востока. Гио-фармен – магия севера которая представляет собой сочетание северного ветра и льда. Эта энергия отличается стабильностью, непреклонной жесткостью и порядком, как и обладатели данной магии. В аудитории стояла гробовая тишина. Я приподняла бровь, глядя на шокированного Леона. Скорее всего, в этом мире не так трактуют геоэнергию. Хм, интересная теория. Откуда такие познания? Я растерялась. Но не рассказывать же о моем наследии кому не лень. Но и врать я совершенно не умела. Постараюсь пустить шлейф таинственности. О, это закрытая информация, принадлежащая моим предкам. Я и так много наболтала, ошибочно предположив о вашей осведомленности. Тимари Леону совершенно не понравился мой ответ, о чем и подсказал его недовольный взгляд. Нечаянно так, мимоходом, я опустила самого декана водной стихии, и наследного принца надменных ледяных драконов. Безопасная владычица. — И не говори! — рассмеялся Лил. — Ты замучил меня пугать? — возмутилась я. — Нет, ну правда, только привыкну к тишине в моей голове, как внезапно на тебе, пришествие хранителя. — Вот ты наглая! Мне как корове колокольчик, что ли, на шею повесить? — забухтел дух. — Как быку! — коза! — обиделся Лил, и с громким хлопком, который еще несколько секунд отдавался в моей голове, исчез. «Я думаю», — продолжил Тимариллион, «что нам необходимо сегодня вечером встретиться для установления истинной теории вышеупомянутых терминов». «Вот жучара!» — выкрутился. «Не получилось наказать за незнание его предмета, так он решил консилиум устроить». «Исключено!» — твердым голосом припечатала «я». «Сегодня у меня совет». Продолжать я не стала, и так понятно. «Да и не имеет это смысла ни сегодня, ни в какой другой день. Я ни с кем не намерена делиться своим наследием». Тимариллион Ван Меллеровир, сверкая глазами, гневно поджал губы. «Не боюсь, у меня такой муж, как даст в глаз». Мне стало смешно, но я продолжала сохранять серьезное лицо. Дикан кивнул, приглашая меня сесть на место и продолжил опрашивать других адептов. Я спокойно выдохнула. «Ты играешь с огнем», — тихо шепнул Деймон, нервно поглядывая на брата, чтобы тот не заметил наших переговоров. «Я ни с кем и ни с чем не играю», — отрезала я. «Довольно откровенно разговариваю и ни в чем не лгу». Дальше занятие прошло довольно спокойно без придирок, замечаний и недовольных взглядов. Тим рассказывал о магии воды, изменении формы стихии, изучении способов ее воссоздания и контроля положения в пространстве. На практике мы пытались придать воде любую форму небольшого размера и перемещали ее в нужном направлении. У меня получилось создать маленький водный шар и перелить вино из одного стакана в другой. Увидев мои успешные манипуляции с водой, Наследный ледяной дракон приказал мне создать ледяные плети, способные наносить урон, а не разлетаться, как свойственно обычной воде. Контроль над стихией в радиусе 10-15 метров я могла держать без напряга, что восхитило мастера льда. У него загорелся в глазах огонек заинтересованности, что, честно говоря, напрягало. Наконец пара закончилась, и я рванула из аудитории, пока меня не оставили поговорить. На занятиях боевых искусств я окончательно расслабилась, оставив все напряжение на татаме. Девчонки мне были очень рады и переживали, что меня сегодня не будет, потому как утром не увидели за завтраком. В общем, мы весело провели время и даже накостыляли парням, джентльменам, которым было в новинку биться с девушками. Они чувствовали себя скованно и растеряно. Особенно порадовала валькирия Скигуль Оден, сестра магистра Гунара, который ни в какую не соглашался брать девушку на свои занятия. После громких криков и возмущений Скигуль развела учителя на пари, суть которого заключалась в том, что если он ее победит, то она без претензий покинет мужской зал и больше никогда не будет надоедать брату. Нам было очень весело смотреть на их словесные перепалки, а я сразу вспомнила себя с Мишкой. Такая же дребедень. Как же я по нему соскучилась! Парни тоже стали заключать пари, делая ставки, естественно, на своего мастера. Девчонки присоединились к общей массе заядлых игроманов, только ставя на Скигуль. Это было фееричное зрелище. Скигуль порхала со своим копьем, ловко отбивая все удары мастера меча, который выглядел не менее радостным, чем сестра. Это продолжалось бы до бесконечности, если бы мастер, непонятно почему, не застыл на месте. Скигуль воспользовалась его замешательством приставив копье к еремной впадине, чем привела Гунара в бешенство. Прозвенел звонок-колокол, и она бросилась в нашу сторону, перепрыгивая через ограждение арены. «Быстро драпаем!» — взвизгнула Валькирия, хватая меня за рукав. «Елки, я-то при чем?» Мы с девчонками побежали по принципу наших бьют, хохоча на весь коридор. «Блин, великовозрастные идиотки, среди которых принцесса и владычица Ниссы». Забежав в женский туалет и услышав ругань преподавателя боевых искусств, мы засмеялись еще громче. «От чего он замер на месте? Что ты ему сказала?» — спросила наблюдательная Дианелли Элия. «Что знаю его тайну, хотя ничего такого мне не известно». Мы с девчонками переглянулись и прыснули от смеха. «Можно я буду называть тебя Уля?» — спросила я. все таки скигуль — это так же сложно, как и Дианелли Элия». Валькирия кивнула. «Миленько, у тебя получилось сократить имя». «Ты очень доходчивая, наш человек», — хлопнула ее по плечу Мари. «Это точно», — улыбнулась Лия. «Я жутко хочу есть. Пошли в обеденный зал», — предложила я довольным девчонкам. Время до следующей пары мы провели весело и шумно, и даже завистливые взгляды со стороны других адепток и пришедшие драконы Деймон и Сальер нам не помешали. Сальер был очень молчалив и задумчив. Он внимательно наблюдал за нами, не вступая в диалог и не реагируя на стремление Мари его увлечь в разговор, односложно отвечая на все ее вопросы. В конечном итоге Маня психанула и удалилась. Я недовольно поджала губы, даже не пытаясь лезть в чужие отношения. Своих проблем хватает. «Можно вас на минуточку?» — вежливо, но хмуро спросил меня Сальер. Я кивнула, встала из-за стола и вышла за принцем огненных драконов из обеденного зала. Мы нашли свободную аудиторию, и Сальер, взмахнув рукой, поставил купол тишины. — Что ты хотел? — спросила я. — К чему такая таинственность? — Хочу предостеречь тебя от глупостей, которые совсем не пойдут на пользу. Звучало однозначно таинственно. «В жизни бывают ситуации, выпутаться из которых может помочь только глупость. Поэтому не стоит недооценивать одну из составляющих нашего бытия». Сальер растерялся. «Э, что?» Я тяжело вздохнула. «Конкретнее, что может пойти мне во вред?» Отец сказал, что ты поймешь. Закончил дракон. У меня разболелась голова. «Как мне надоели эти политические недомолвки и предостережения». Отлично. Это все? Я улыбнулась, подумав, что разберусь потом. Мне надо еще на уход за магическими существами успеть. Вроде да, облегченно кивнул Сальер. Осталось только репу почесать, как великовозрастной детине. Алеша Попович, блин. Тогда пойду. Мне надо на занятия. До встречи на совете, сказал дракон, а я удивленно спросила. «М -м, в смысле? «Ну, ты же сказала прибыть на собеседование наследникам распущенных членов совета». «Елки-палки! Совсем забыла. Только я говорила о встрече через неделю, а они, не зная причины раннего сбора, решили, что я спешу собрать совет. Совсем запутала и себя, и люд... То есть не людей. Теперь понятно, что имел в виду Василев Скаир отец Сальера. «Скажи, ты же не хочешь быть в совете? Я правильно поняла?» Принц огненных драконов раньше не производил впечатления глупого парня, но сегодня бил все рекорды по внешнему проявлению недалекости, вводя меня в ступор. Молодой человек хитро улыбнулся. «Все-таки отец в тебе не ошибся». Поклонился принц и исчез в портале. «Лил!» «Дурдом на колесах! Мне была нужна помощь моего хранителя. Обиженного хранителя поняла я, когда услышала громкий звон в ушах. «Госпожа!» Важно заговорил голос. «Прости меня!» запричитала я, закрывая уши руками, что совершенно не помогало. «Ладно», — уговорила. Довольно произнес дух, и звон резко прекратился, оставив после себя звенящую тишину. Кажется, я оглохла. «Не выдумывай!» хихикнул натуральный полтергейст. Долбанный пивс из Гарри Поттера. «Я сейчас опять обижусь!» угрожающе протянул хранитель, а мне стало весело. «Из-за тебя у меня будет нервный срыв», захихикала я, хрюкнув от смеха, и даже пив, то есть Лилерий, стал смеяться. «Лучше расскажи, зачем звала, а то тут такое дело». «Что случилось?» — насторожилась я. «Ты не волнуйся, это хорошая новость». «Но, короче, когда закончится совет, ты не сможешь встретиться с мужем». «Это называется хорошая новость? Какая же тогда плохая?» «Да нет, я не про это. Просто сегодня ты безотлагательно нужна в поместье Холвера Альери». «Что-то серьёзное?» серьезное? встревожили меня слова духа. «Да нет», — повторился Лилерий, — «просто тебя там ждут, в гости». «Терпеть не могу загадки». «Я ему так примерно и сказал», — пробухтел Лилерий. «Кому?» «Мне пора». И хранитель с громким хлопком исчез. «Вот же партизан». Я точно оглохну, если он будет так громко появляться и исчезать. На занятия я уже опаздывала, поэтому решила воспользоваться порталом. Все равно однокурсники были уже в курсе моей принадлежности к правящим. Появилась я вовремя. Занятие только-только начиналось. Все опять собрались возле ангаров с единорогами, только на этот раз золотыми. Это была семейная пара с маленьким единорожком, таким лапочкой. Его мама не отходила от малыша, Все время гладя и мягко бодая. «Золотые единороги — очень редкий вид. Они являются могущественными созданиями, способными запросто ускользать от охотников», — восторженно рассказывала наша преподавательница Бронимира Сарийская. «Их скорость поражает, поскольку они быстрее обычных единорогов. Помимо того, они могут драться с невероятной силой и практически всегда из сражений выходят победителями». «Золотые единороги являются очень преданными парами и рьяными защитниками своего потомства. Поэтому...» «Мальчики, сделайте шаг назад!» – гаркнула профессор на самых любопытных адептов, потому что животные родители уже нервно били копытом. Единороги вынуждены сражаться, чтобы выжить, поскольку за их бесценными рогами всегда охотятся много желающих овладеть волшебством. Известно, что рога этих необычных существ – могут спасать даже при отравлениях, а в порошкообразном виде нередко используют в качестве афродизиака. Я вспомнила упоминание о единорогах в нашей мифологии. Да даже на страницах Священного Писания можно встретить это существо. Однако единорог в Библии и единорог мифическое создание не имеют ничего общего. Так духовная литература говорит о том, что это буйвол, зубр или тур из древнерусских летописей а также дикий бык, вымерший столетия назад, которого можно считать родоначальником домашних быков. Даже как-то обидно за единорогов. А здесь они существуют. Преподавательница повела нас к другому загону, в котором стояли клетки с ледяными волками, похожими на моего снежка. У меня волосы встали дыбом, волки лежали неподвижно, грустно глядя на небо. Миски были полны мяса, которые не ели даже малыши. Я начала потихоньку звереть. Пройдя ближе к клеткам, я остановилась, пристально наблюдая за одной из волчиц. Она заводилась, нервно к чему-то принюхиваясь, потом подползла к решетке, отделяющей меня и эту красавицу с тремя щенками, и принялась выть. Меня накрыла волна гнева. Я загорелась в льда. — Вот твари! Убью того, кто поймал! — Лил! — позвала я хранителя. «Оля, что-то ты часто стала меня звать». «Ех, откуда? Куда смотрит Холвер?» Принялся бушевать лилерий, увидев запертых в клетках ледяных волков и вдруг прошептал со страхом. «А почему ты горишь только магией льда? Ледяных фениксов не существует». «Зато существуют злые ледяные ведьмы». Разозлилась я. «Да и вообще, мне в эту минуту было фиолетово, каким цветом искрится кожа». Ты только снежка не вздумай вызвать. Он тут всех, кроме тебя, разорвет. Да и пара его голодна. Попробуй приказать ей поесть. Я взяла себя в руки и отпустила магию, пока никто не заметил. Моя кожа приобрела обычный оттенок. Ешь, — попросила я волчицу. Как поешь, я вызову снежка, — передала я ей мысленно. Волчица с недоверием посмотрела на меня, как на больную. Дичь какая-то. Тогда я показала ей тату на ладони, которую мне поставил ее муж. А я думал, что волки не умеют вилять хвостом, произнёс Лилерий, увидев, с каким рвением волчица приступила к еде. — Как ты заставила ее принимать пищу? — взвизгнула бронемира сарийская, подкравшись неслышно, испугав меня до жути. На ловца и зверь бежит. Спроси эту любительницу флоры и фауны, как здесь оказались ледяные волки. Опять настроил меня на воинственный лад дух. Моя кожа вновь загорелась магия льда. «Что с тобой?» — закричала преподавательница. «Блин, надоело визжать!» «Что здесь делают ледяные волки?» Грозно сдвинув брови, спросила я, игнорируя ее вопрос. Сейчас во мне опять проснулась владычица, которую я в последнее время старательно игнорировала. «Это дар демонов нашей академии!» Нервно ответила Бронемира, оглядываясь по сторонам. — Ректор в курсе? — прищурилась я. — Да, — стала заикаться преподавательница. — Врет. Я заметила у второй клетке парней-воздушников, которые с помощью магии воздуха кидали палки в двух взрослых волков. — Собаки бешеные! — озвучил мои мысли Лирерий. Я взмахнула рукой, перехватывая воздушный поток и недолетевшие до мишени ветки и отправила их в сторону весельчаков. Силушку чуток не подрасчитала. Воздушным потоком я снесла от всю группу, которая кубарем покатилась в сторону первого закона. Хм, типа так надо. Я развернулась к дрожащей преподавательнице, создавая возле адептов портал. «Сопроводите студентов в обеденный зал и вызовите ректора». Мышка хотела возмутиться моим самоуправством, но я рявкнула. «Живо!» Как только последний недовольный адепт покинул территорию с загонами, я подошла к клетке с волчицей и волчатами и открыла ее. «Ты больная или смелая?» нервно произнес Лилерий. «Для меня одно и то же. Да не переживай, она разумное существо, как ты и я. А еще размером с теленка. Да она больше единорогов. Просто помолчи и не выделяй вокруг меня адреналин». Я спокойно наблюдала за волчицей, которая подошла ко мне и теперь обнюхивала. Малыши резвились на поляне, а потом подбежали ко второй клетке. «Я мертвый гений! Адреналин из нас двоих можешь выделять только ты!» «Это радует!» «Я про адреналин», — решила я объяснить свою бестактность. «Хватит тянуть!» Я закрыла глаза и позвала Снежка, представляя его величественный образ. Как только услышала вой, то распахнула глаза. Он пришел. Волчица кинулась к нему, а он побежал навстречу своей семье. Я чуть не расплакалась от этих теплых чувств. Снежок со своим семейством поспешил ко мне и принялся вылизывать мне руки и лицо. «Да, от этого телка даже отбиться невозможно», пробормотал Лил. Я послала мысленный вопрос своему подопечному. «Безопасно ли выпустить остальных членов стаи?» На что Снежок утвердительно кивнул. «С помощью воздушной стихии...» Я распахнула оставшиеся клетки, выпуская довольных хранителей хильд. Как только браконьеры не побоялись неволить таких благородных существ. Да, совсем страх потеряли. Вот бы боги вернулись, ух бы они! Возмущался мой дух-хранитель. Я снова мысленно обратилась к Альфе ледяных волков, отпуская его домой. Волк помотал огромной головой. «Вам некуда идти?» — спросила я. Волк кивнул. «Да, задачка. Внезапно возле меня возник злой холвер, на которого сразу оскалились все волки. Бедный ректор растерялся и стал медленно двигаться в моем направлении, чем еще больше разозлил животных. «Это мой кузен», — обратилась я к Снежку под недоуменным взглядом ректора. «А это Снежок и его семья. Они ледяные волки и хранители богини Хильд». Бедный холвер побледнел, а потом пошел пятнами» как они здесь оказались. — Это у тебя надо спросить. Или у твоей сотрудницы, профессора Бронемиры. Ты бы послушал, в каком восторге она была от приобретения такого редкого экземпляра. — Я не в курсе. Это мое опущение. Узнаю, кто поставил ей волков Хильд, лично приведу в Совет Союза раз. — Начни расспрашивать у демонов. Чувствую, не обошлось без Рогана, брата Сигвальда. Он тот еще любитель охоты. Моего снежка хотел неволить. Возмутилась я, вспоминая недавний день рождения правителя демонов. «Что с волками-то делать?» — подал голос Лил. «Точно. Холвер, я смотрю вокруг Академии леса. Можно ли выделить честь для проживания моих подопечных?» Я ласково гладила головы волков, которые по очереди подставлялись для очередной порции ласки. «Хм, а они не будут нападать на адептов?» «Если те не будут обижать волков, то они не будут нападать первыми». Правда ведь? Альфа утвердительно кивнул. Хорошо. В шестом секторе никто не проводит учения. Площадь участка занимает больше трех гектаров. Пойдет? Альфа кивнул ректору и посмотрел на меня. В моей голове возникла картинка заснеженного леса. Хм. Слушай, Холл, тут такое дело. Волки просят занести снегом их территорию. А я таким еще не занималась. Можно мне кого-нибудь в помощь? «Я уже знала, кого мне предоставит ректор, но что поделаешь, ради моих новых друзей я готова была терпеть даже Элдена Саделью. Ректор кивнул и нажал на свой браслет. «Ты говори, говори, да не заговаривайся!» — другнул от отвращения голос Лила. «Это и правда, сейчас не важно». Кому-кому, Лилерию врать было бесполезно, поэтому я даже и не пыталась. Из портала появился Тимарилеон, а волки опять зарычали. Принц, на мой взгляд, повел себя очень странно. Увидев волков, он преклонил колено и опустил голову. Вот так надо приветствовать хранителей Хильд, удовлетворенно заявил дух. После моих объяснений ледяной дракон хотел сразу кинуться к своей коллеге и вытрясти из нее душу за то, что она держала его тотемное животное в клетке. Я еще никогда не видела наследников такой ярости, кино и немцы. В общем, принц согласился помочь мне обустроить территорию ледяных хищников. Мы переместились в шестой сектор. Сначала принц создал вакуумный купол, который не пропускал солнечное тепло, и установил пределы температуры от минус тридцати до минус 5. Волки довольно заурчали, а меня пробрал холод. Кожа загорелась синим цветом, и мне сразу стало тепло. Какая интересная защитная функция организма. Я подняла руки, призывая снежные тучи, как учила бабушка. «Великие боги, взываю я к вам. Сегодня вы мне помогите, ведь это подвластно всесильным богам. На землю вы снег принесите». Мысленно представила, как с неба падают снежинки, и продолжила. «Вы слышали песни моря. Вы видели рождение земли. Вы способны управлять стихией. Вы знаете, как управлять погодой». Силы, которые призвала, которых прошу я помочь мне. Исполните просьбу мою. Да будет так. Я закрыла глаза, хлопнула в ладоши и подняла их вверх. От неожиданного приземления холодной снежинки на мою щеку вздрогнула и распахнула глаза. С небес на землю летели огромные хлопья снега, которые покрыли землю тонким слоем за несколько секунд. Снег продолжал падать, будя во мне ребенка, который соскучился по зиме. Я стала бегать с волками на пару, весело смеясь и валяясь в огромных сугробах. Когда снежок повалил меня в снежок, смехота, я стала делать снежного ангела. Как же хорошо быть ледяной ведьмой, обожаю зиму. Когда я устала, то, наконец, вспомнила, что нахожусь тут не одна. Тимареллион был в шоке. Подумаешь, прям повеселиться нельзя. Он в шоке от твоих способностей, а не от поведения. «Хотя, знаешь, поведение у тебя тоже хромает. Владычицы так себя не ведут», — зарядил свою песню дух. «Ты знаешь много владычиц?» — хмыкнула я. «Ты первая будешь», — протянул Лилерий. «Значит, я уже не могу быть хуже. Так что давай иди в поместье. Приготовь там всех к моему величественному приходу», — пошутила я, стараясь поднять себе настроение перед Советом Союза раз. «Есть шеф!» — раздался привычный хлопок. «Мне пора», — обратилась я к своему питомцу, который не отходил от меня ни на секунду. Хлопнула еще раз в ладоши, и снег прекратился. «Живите счастливо. Я буду к вам часто приходить». В голове заплясали картинки нападения на меня различных жутких существ, которых я и не видела никогда, и геройское спасение снежком. Ну и фантазия у волка. Но суть я поняла. «Хорошо, как только мне понадобится помощь, я обязательно тебя позову». Я обняла снежка и пургу, так я назвала пару моего любимца, и перецеловала всех волчат. Поднявшись с колен и совершенно не чувствуя холода, я подняла глаза на Тимарилеона, который все это время неотрывно наблюдал за мной. Мне пора на совет. Я уже хотела шагнуть в появившийся портал как принц сдержал меня, схватив за локоть. Ты... ты прости меня. Я сделал глупость, когда решил отдалиться от тебя. Каждое слово давалось дракону с трудом. Сразу видно, красавчик не привык извиняться. — Я не обижаюсь. Ты сделал то, что считал правильным. Да я тебе в какой-то степени даже благодарна. Тихо ответила я, ненавязчиво освобождаясь из захвата. Сейчас у меня есть прекрасный мужчина, в котором я уверена. Я люблю и любима. Это мечта любой женщины. Но ты же была влюблена в меня, нахмурился наивный декан. Как сказал один умный человек из моего мира, чувства гибнут, когда швыряешься именно ветер. Так случилось и со мной. Я не могу быть влюблена в мужчину, который не ценит моих едва зарождающихся чувств. «Это все исправимо. Теперь я ни за что не отступлюсь от тебя», — уверенно заговорил Тимари Леон и сделал шаг в мою сторону. Я напряглась. Он меня вообще не слышит. Отступать я не собиралась. Нет, я счастлива, и я замужем. Принц, шокированной новостью, замер, а я, воспользовавшись его замешательством, шагнула в портал. «Фух, сейчас мне повезло». Но в другой раз Леон будет готов. Как бы донести до дракона, что поезд тютю Не нужны мне его преследования и даром. Я скинула мокрое от растаявшего снега платье и отправилась в ванную комнату. Приняв теплый душ с ароматным гелем, в темпе высушила волосы с помощью магии огня. Все-таки зря переживал Лилерий. Огонь Феникса никуда от меня не делся. Просто, скорее всего, из-за негативных эмоций Мной полностью овладела магия льда. Я была уверена, если бы магия могла проявляться во время занятия любовью, я бы горела от ласк любимого мужа. Ох, прошло только полдня, а я уже ужасно соскучилась. Я подошла к шкафу. Так, на Совете Союза раз надо выглядеть с ног сшибательно, чтобы не возникло никаких вопросов и сомнений относительно моего статуса. Ну и предстать в чрезмерно яркой одежде я тоже не хотела. Закрыв глаза, представила черное без рукавов платье в пол с летящим подолом и кружевными вставками. Открыв шкаф и увидев такое платье на вешалке, я уже не удивлялась способностям этого чудного предмета мебели. Наряд подчеркивал фигуру и придавал строгости образу, несмотря на разрезы, скрытые кружевными вставками. На спине имелся глубокий вырез, который не скрывал мое брачное тату. Ну и ладно, пусть все видят. Я собрала волосы наверх, открыв рисунок для общего обозрения. Все равно будут таращиться. «Лиил!» — позвала я и услышала сопровождающий теперь появление духа хлопок. «Ваше владычество!» — стал кривляться хранитель. «Завязывай, твои подколы меня совсем не успокаивают». Перед моим первым рабочим днем в совете я нервничала. Да ладно, не боись, как сказал наш великий полководец, кто напуган, наполовину побит. Так что не дрейф. Вот они где у нас будут. А ты же не видишь. Меня пробрало на смех. Вот умеет успокоить, дорогой дух. Я создала портал и, оставив испуг и неуверенность в гостиной, шагнула в зал Совета Союза раз. Судя по количеству присутствующих, все уже собрались, ожидая только меня. Сигвальд, Данар и Кельбриан сидели на своих тронах, а наследники и экс-правители набитых мехом и кожей длинных лавках, стоявших вдоль стен. Я медленно и с достоинством прошла к центральному трону и с царственной грацией села. Когда-то на третьем курсе моего института мы всей группой были приглашены на съемки фильма «Великая» которые проходили в Екатерининском дворце в Пушкине. Больше всего мне понравилась игра актрисы Натальи Сурковой, которая играла роль императрицы Елизаветы Петровны. И сегодня, не имея опыта в таких делах, я старалась подражать той самой актрисе, которая вызывала дикие восторги у всей съемочной группы. А что мне оставалось? Учителей-то нет. Я сразу перешла к делу. Итак... Я собрала вас, чтобы объявить, что пересмотрела свое решение об исключении ряда правителей из Совета. Половина собравшихся, в том числе Донар и королева эльфов, нахмурились. Элден и Адель скривились. А мне на ум сразу пришла фраза Оскара Уальда. «Всегда прощайте своих врагов. Ничто не раздражает их сильнее. Умный мужик». «Почему вы решили дать шанс предавшим законы Хильд?» Спросил повелитель вампиров, наживая себе врагов. Каждый заслуживает шанс на исправление ошибок. И если оступившиеся готовы принести клятву крови законам богини, то наследники могут быть свободны. Первым встал правитель ледяных драконов. Подойдя к постаменту, на котором стояли троны, он преклонил колено, достал из сапога кинжал и порезал ладонь. Затем, вытянув руку вперед, произнес. Я, Визириус ван Мелировир, правитель ледяных драконов, клянусь верно исполнять свой долг перед жителями Ниссы и богами мира. Обещаю следовать законам гримуара Хильд. Долг превыше всего. На ладони вспыхнул свет, и появился шарик, который опустился на ладонь мужчины, впитываясь внутрь. Когда свет погас, от раны на руке не осталось и следа. Учитывая удивленные взгляды и недоуменные лица, я пришла к выводу, что такое явление происходило впервые. Интересно. Несмотря на недовольство некоторых, все четверо правителей прошли ритуал, по окончании которого заняли свои места на тронах. Наследники покинули нас, как только Элдон последним присоединился к совету. Предлагаю присоединиться и остальным правителям, которые тоже должны принести клятву. Пояснила я, заметив недопонимание со стороны Донара. Но мы же и так придерживаемся. Конечно, я не отрицаю. Номинально так и есть. А я предлагаю узаконить ваш статус. Хотя восторга мое требование и не вызвало, но Келибриан, Сигвальд и Донар исполнили приказ. Что ж, теперь пришла пора распределить обязанности Совета. Зачем? «Что вы имеете в виду?» Послышались вопросы со всех сторон. Так нам будет легче следить за соблюдением законов Хильд. Например, недавно, как вы знаете, на одного из членов Совета Союза РАС, а именно на меня, было совершено покушение. Сигвальд, вам поручается выяснить, кто зачинчик этого преступления и предоставить эту информацию Совету. Демон хотел что-то сказать, но я подняла руку, прервав его еще на вдохе. Далее. Элден. Сегодня на территории Академии были обнаружены плененные ледяные волки. «Кто посмел?» — возмутился правитель северных драконов. «Уважаемый Визериус, вот это вам с Элденом Лорским и предстоит выяснить. Это грубое нарушение должно быть соответственно наказано. Сейчас волки находятся в безопасности. «И под моей ответственностью». «Хорошо, владычица», — кивнул ледяной дракон, а меня в очередной раз шокировало осознание своей роли в этом мире. «Интересно, когда я смогу привыкнуть?» «Также необходимо определиться с наказанием эльфийки Линелии Миаловис. «Я разберусь», — вмешалась Кельбриан. «Сначала определите степень вины», так как я не уверена в ее дееспособности на момент нападения. Посодействуйте, Сигвальд». Демон нахмурился. «Я надеюсь, вы еще не наказали ее?» — строго спросила я, помня о том, что слишком уж зол был правитель демонов, когда напали на Ригвальда. «Да кто ее трогал? Сидит себе спокойно в темнице». Я скрипнула зубами. «Передайте девушку, ее сюзерену». Хорошо буркнул демон. «Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить». В зале стояла тишина. «Что ж, не стала я тянуть время. Тогда на этом все. Встретимся через неделю. Всем спасибо. Все свободны. Элдон, останьтесь». «Штирлиц, а я вас попрошу остаться», подколол Лилерий, пытаясь говорить голосом Броневого. «Мне вот интересно» мысленно произнесла я, наблюдая за правителями, покидающими зал совета. «Когда ты успеваешь черпать информацию из моего мира?» «Да я еще в первый раз по твоим знаниям пробежался. Для меня ничего не осталось сокрытым». Жутким голосом проговорил хранитель, пародируя фильмы ужасов моего мира. «Ну-ну». Я встала с трона и приблизилась к стоящему в центре зала Элдону Лорскому. «Не знаю, как начать. Я хотела бы попросить прощения за потерю близкого вам человека». Орк напрягся. «Я осознаю степень своей вины. Мне очень тяжело принять этот факт, как случившийся. Но это произошло». «Я не хочу об этом говорить», — отрезал правитель орков. «Я любил своего глупого брата, который тоже хотел править». Он решил, что может захватить властью оборотней. А я закрыл глаза на этот факт. Моя вина тоже неоспорима. Я никогда себе не прощу этого попустительства. Давайте не будем больше об этом. Со временем, возможно, это пройдет, но сейчас все еще слишком свежо. Мне оставалось только кивнуть, и орк, создав портал, покинул зал совета. Я была выжата, как лимон. А мне еще предстояла встреча с семейством Альере, которые ждали в своем поместье. «Да уж, поторопись, время позднее». Я шагнула в портал и очутилась в гостиной Альере, которая оказалась пуста. «Лил, ты ничего не напутал?» «Нет, иди прямо по коридору, вторая дверь направо». Загадочно давал инструкции дух. «Хочу сразу предупредить, я ненавижу сюрпризы». Вот сейчас это вообще не вовремя. Поздно. Я прошла по указанному маршруту и оказалась в спальне. Мужской. В кресле, которое было подвинуто к камину, сидел красивый юноша. Даже скорее молодой мужчина. Что за номер? Нахмурилась я. Здравствуй, Оля. Поднялся он, рассматривая меня, как под микроскопом. Здравствуйте. Не знаю, почему но этому человеку хотелось поклониться. Ну, или хотя бы сделать реверанс. «Вы Ирлинг?» «Только эта версия казалась мне правдоподобной, хотя, на мой взгляд, для маленького мальчика он был староват». «Верно, а я твой дедушка». Эта информация доходила до меня долго, как будто облетала орбиту планеты. «Лилерий!» — возмутилась я. Я, наверное, сбегаю, гляну, как выполняются твои приказы. Пролепетал дух и смылся от греха подальше. Мужчина стал посмеиваться. Он все слышал? Этот хранитель в свое время преподнес мне много неожиданностей. Как так получилось, что вы здесь? С течение обстоятельств. Присядем. Император Фениксов указал мне на диванчик когда я со своим наставником ставил купол для защиты нашей расы, моя сила вышла из-под контроля и сожгла меня, забрав жизнь. Когда же я пришел в себя, то находился в форме своей второй ипостаси — Ирлинга. Я не мог принять человеческую форму, так как силы Феникса не пробуждаются, если рядом нет сородича. Это великая тайна всей расы». Мы давно уже были бы истреблены, если бы кто-то из наших недругов узнал об этом маленьком нюансе. Это точно, задумалась я. Повезло, что мое предчувствие меня опять не подвело. Как удачно я выбрала наставника. Когда ты направила свою магию на меня, то открыла все мои магические потоки и выпустила их на свободу, помогая мне приобрести человеческую форму. Память восстановилась не сразу, но сейчас все стало на свои места. Я не сразу поверил, что ты моя внучка. Уж очень это неожиданно. Я безумно рад тебе. Мужчина взял меня за руки, мягко поглаживая пальцы. — Ты такая маленькая и хрупкая, и так похожа на мою карифу. С любовью во взгляде произнес владыка. — Кстати, эм... Тут, в общем, я стала главой вашего совета союза раз и буду рада, если вы вернётесь на свой пост. Даже неловко как-то. Девочка, это невозможно. Трон богов принимает только одного владыку, который обязан мудро править до своей смерти. Вот же жакатство. А если брат? Он вообще-то старше меня. Он же наследник. У меня есть внук. Единственное, что понял дедушка. Да, он старше меня почти на два года. Удивительно. Вообще-то у фениксов рождается мало детей. К тому же я не понимаю, как мой сын смог оказаться в вашем мире. Это не ко мне. Я не владею такой информацией. Это надо бы у папы спросить. Но если ты не единственная наследница рода, это проблематично. Дело в том что купол защиты может снять только тот, кто его создал, что невозможно, так как я нахожусь в другой оболочке. Или его наследник. А если наследников двое, то и снять купол они смогут только вместе. Что же, нам придется ждать еще два месяца, пока не появится брат? Да. Говорить о вашем воскрешении, я думаю, никому не стоит. Верно. Верно. Я никому не доверяю и тебе не советую. Учись спокойно, старайся не привлекать внимания, насколько это возможно. Усмехнулся Вальгард ван Мереж, заметив, как я возвела глаза к небу. И как только твой брат будет притянут силами Ниссы, мы освободим Фениксов из заточения. Я попробую, хотя с моим везением это проблематично. Ты уж приложи усилия. Тепло улыбнулся экс-владыка и поинтересовался, разглядывая вырез платья. «Это что у тебя за рисунки такие?» «А, да это я замуж выйти успела». Лицо управителя фениксов вытянулось от удивления. «Но это невозможно. Ты еще несовершеннолетняя, а фениксы не могут иметь истинного достановления взрослым. Кто посмел принудить тебя к браку?» Разбушевался он. «Ну, фениксы, возможно, и не могут, а ледяные ведьмы легко». «Не понимаю», — стушевался Вальгард. «По маминой линии я принадлежу клану ледяных ведьм, а у них истинного определяет сама женщина. Слава моим богиням». И я рассказала о том, что успела узнать от бабушки. «Удивительно», — восторженно прошептал глава фениксов. «Ты уникальна». Еще не существовало фениксов с даром льда. Этот дар совершенно не подходит к силам огня. Как так получилось, что у тебя оба дара находятся в балансе? Я просто не представляю. Покажи. Требовательно сказал дедушка. Я встала с дивана, улыбнулась и эффектно раскинула руки в стороны, вызывая мои самые верные стихии. Вальгарт ван Мереш шокированно меня рассматривал представляю его реакцию на другие мои таланты. Впрочем, для первого дня впечатлений достаточно. Впитав магию обратно, я с улыбкой наблюдала за экс-владыкой, который от переполнявших его эмоций вышагивал из стороны в сторону. Удивительно, какой мощный у тебя потенциал. Единственное, скорее всего, ты не сможешь иметь вторую ипостась, потому как ее форма состоит из огня. Ты не пробовала призывать свои дары по отдельности? Да, было дело. Вспомнила я о своей ледяной форме. Только я применяла магию ведьм рода. Огонь еще не охватывал полностью мое тело. Это надо исправлять. И тянуть нельзя. Жду тебя завтра. Мы займемся твоим обучением. Вот же засады. Учителя окружили меня со всех сторон. Ни днем, ни ночью покоя не будет. Хотя... Учитывая бродящего рядом недруга, лучше быть готовой. Мы договорились о встрече и распрощались. Время было уже далеко за полночь, поэтому я не стала перемещаться к Ригвальду. Все-таки он болен, пусть восстанавливается. А мне еще надо попасть на очередные занятия с бабулей».